Глава 54. Андрей. «Такого в моей жизни еще не было. Цирка, по крайней мере, точно. А другого слова я и подобрать не мог, наблюдая за тем, как разворачиваются события. Каждый участник этого представления удивил настолько, что едва не сорвал аплодисменты. На вопрос об отце Юля отвечать не спешила, будто бы я попросил ее решить математическое уравнение в уме, отобрав все справочники». Очень хотелось поторопить, повысить голос, но Катя была рядом, и ее глубокий взгляд не позволял мне бросаться в крайности. Требовалось сдержаться, продемонстрировать свое уверенное спокойствие, показать, что я больше не тот мальчик, разгильдя и повеса, который готов махнуть рукой, не получив ответ. Всякий раз я просто хлопал дверью, уходил, не желая тратить время, чтобы решить конфликты. Обиды копились, непонимание росло глухой стеной, приводя в итоге к отдалению. В отношениях с Юлей мне хотелось перерезать все нити, когда-либо связывающие нас. Порвать их, уничтожить, чтобы больше никогда не совершать тех же ошибок. Я долго не замечал очевидного, просто закрывая глаза на скандалы, взаимные претензии, рассчитывая, что само все как-нибудь рассосётся. Но последствия получились такими, что впору было хвататься за голову, не зная, с какой стороны заходить, чтобы разобрать эту кучу. «Я все еще жду». Ткнул пальцем в часы на запястье, намекая Юле, что пора бы и начать рассказ. И если она не горела желанием знакомить меня с правдой, то был еще и отец, который, конечно, сначала бы начал орать, но потом все таки рассказал все: «Ты меня унизить хочешь или что?» — решила уточнить моя бывшая. «Ошибаешься, но если ты не желаешь общаться, что же?» — растянул я губы в хитрой улыбке, рассчитывая, что сработает этот трюк. Юля топнула ногой, едва не сломав каблук. Сверкнула глазами, испепеляя меня хмурым взглядом. «А я что, бояться должен? Прятаться под кровать?» «Ну уж нет, я всего лишь пальцами щелкнул, обратившись к Кате. «Детка, набирай Максу, пусть отправляет в редакцию свое добро. Зря он не спал ночами, что ли, собирая коллекцию такую». Юлька, кажется, побледнела, и даже слой тонального крема не спасал ее. По цвету кожи моя подружка сравнялась практически с белоснежным рядом собственных зубов. Ее взор заметался по моей физиономии – А я чуть не рассмеялся, понимая, что она купилась. Страх заставлял ее теряться, взвешивать внутренне все «за» и «против». А я нес такую чепуху, что сам удивлялся, откуда в моей голове столько мусора. С каждым словом девушки округляли глаза. Даже Катя, и та, похожая на мгновение, поверила, что Макс мог подобное мне рассказать. Нет, я просто неплохо знал круг общения своей бывшей, а дальше уже просто включил логику, пытаясь выудить из воспоминаний хоть что-то полезное. «Придурки!» заголосила Юлька, наконец-то демонстрируя свою истеричную сущность. «Вы помешались на этой курице?» «Эй!» Возмутился я, но Катя коснулась моего плеча пальчиками, дав знак, что не стоит обращать внимания. «Я вообще-то про отца спрашивал», развел руками, напоминая, что Вектор у моей бывшей слегка сбился. «И отец твой тоже козел. ты от него недалеко ушел, вот уж точно, яблоко от яблони». Голову мне задурил этот старый ловилас, а я-то дура тоже, подумала, ну раз сынок тянет резину и не собирается вручать колечко с бриллиантами, то, может, папаша будет расторопнее, но он. Юлькины глаза налились кровью, а меня едва пот холодный не прошиб. Вот и откровение. Хотел Белов, правды, вот слушай и радуйся теперь. Папа не купился на твоей формы и счет в банке? Нет! жала она кулачки, впившись длинными ногтями в кожу ладоней. «Молодец, старик! Его авторитет растет на глазах!» Не сдержался я, испытав действительно гордость за папашу. Оказывается, на старости лет он все-таки познакомился с понятием «однолюб». «Дурдом какой-то!» — пробурчала Катя, покачав головой. «Такая вот она жизнь у богачей милая, развлекаются как могут!» Протянул я Юльке носовой платок, видя, как по ее щекам потекли ручьи и слез. «Еще и мама твоя подначивала постоянно, заставляя не сдаваться, бороться за свое счастье!» Продолжила бывшая, всхлипывая тихо. «Похоже, ей необходимо было выговориться, и мы не стали перебивать. Я и боролась. Познакомилась в баре случайно с этим Максом, перебрала слегка и выдала все на свою голову. А он сначала хохотал, думая, что я все сочиняю. А потом понял, что девушка перед ним не бедная, и воспользовался этим. Заявил, что идея у него есть. Ну и понеслось. Только какая разница, если ты с каждым днем все больше носом крутил? К тому же твоя бабуля меня на дух не переносила». Не стоило тратиться из-за меня, придумывать стратегию, которая никому не принесла счастья, Юль. Деньги Макс тебе не вернет, но лучше поговори с ним по-хорошему. Либо проснешься знаменитой, выдала Катя лениво. Ей, как и мне, да и сжоги надоело расставлять знаки препинания в этих бесконечных диалогах. Да и, по правде говоря, уже не терпелось вернуться домой, чтобы вновь и вновь наслаждаться друг другом. Сердце ухало в груди от одной мысли, что теперь никто не помешает нам, ни от посторонних, рухнули барьеры, А те, что еще держались, со временем наверняка превратятся в труху. Не верилось, что я наконец-то обрел свое долгожданное счастье. Столько лет гонялся за чем-то, перебирал, рассматривал, не вдаваясь в саму суть. Жил одним днем, рассчитывая на удачу и подарки судьбы. А она не торопилась вознаграждать. Да и не за что, видимо, было. Но после встречи с Катей во мне начали происходить безумные трансформации. И если поначалу это немного пугало, то с каждым днем росла уверенность, что я на правильном пути. Вот так за короткий срок вырос, превратившийся из мальчишки, которого интересовали лишь красотки до да развлечения, в мужчину, желающего создавать прочную основу для будущих побед, а им обязательно быть. Да и иначе невозможно, когда рядом такая девушка, непозволительная роскошь просто прозябать в унынии, горюя, что по щелчку пальцев папочки на капиталы не упали в карман. Кстати, с отцом неплохо было бы повидаться, но... Для начала, пожалуй, ему следовало окончательно поправиться. «Будешь моей, Морева!» — сгребая ладонь своей любимой девушки, поцеловал я ее тонкие пальцы. Катя улыбнулась ласково, спрятав окончательно все колючки, наконец-то позволяя себе расслабиться рядом со мной. «Посмотрю на твое поведение, Белов». «Чего? Э, мы так не договаривались». Возмущению не было предела, а эта чертовка так дерзко взглянула, что у меня все нутро перевернулось. «Катя, стой!» Попытался я ее догнать, да куда там? Разве полторы ноги сравнятся с резвостью этой горной козочки?» Спрыгнула с подоконника и скрылась в комнате, а я, чертыхаясь, следом направился, на ходу скидывая все лишнее. «Нет, детка, теперь ты никуда от меня не спрячешься», усмехнулся хитро, ощущая, как внутри бушует пожар. «Мне срочно требовалось потушить его, пока огонь не спалил нас обоих. Поймаю и заставлю отдавать долг». Или как там пишут в ваших любимых книжках? «Ну-ну, долг, значит», — засмеялась хитро это бестия. «Что ж, удачи, милый», — послала воздушный поцелуй, а в следующее мгновение уже тонуло в моих объятиях.